Глава 2. Уинстон Черчилль, анализируя ход войны, заинтересовался дальнейшими намерениями американцев на Тихом океане. Конкретно он запросил Соединенные Штаты. Не могли бы они оказать поддержку Австралии и Новой Зеландии, выделив каждой из этих стран по американской дивизии для замены войск, сражающихся на Ближнем Востоке? и рекомендовал разработать планы подготовки экспедиционных сил на западном побережье США для ведения боевых действий против японцев в 1943 году. На запрос Черчилля президент Рузвельт ответил согласием. По времени это совпадало с публикацией меморандума адмирала Кинга, направленного президенту, где говорилось, «Мы не можем оставить на произвол судьбы Австралию и Новой Зеландию. Это наши братья, и мы не можем позволить японцам захватить их». В телеграмме Черчиллю президент Рузвельт отметил «Сегодня не имеет смысла думать о Сингапуре и Голландской Индии. Они захвачены противником. Австралия же должна выстоять, и мы сделаем всё, чтобы поддержать её». За этот период Соединённые Штаты смогли разработать надежный план начала наступательной операции. Промышленность США трудилась изо всех сил, выковывая арсенал демократии. Сотни, тысячи новых кораблей и самолётов. Люди работали сверхурочно, порой в две смены, переходили на шестидневную рабочую неделю. В это же время была четко распределена ответственность между странами на театрах военных действий. Генерал МакАртур был назначен Верховным главнокомандующим союзных войск со ставкой в Австралии. В его сферу ответственности входили Австралия, Филиппины, Новая Гвинея, Архипелаг Бисмарка и Соломоновые острова. Адмирал Немец, в дополнение к должности командующего Тихоокеанским флотом США, стал главнокомандующим всеми силами, расположенными в огромной акватории Тихого океана, включая его северную, центральную и южную части. После разгрома японцев в сражении у Атула Мидуэй, Адмирал Кинг, как писали газеты, стал бить во все колокола. «Необходимо немедленно развернуть наступление, задать им жару, бить их, пока они не опомнились». В итоге адмирал Кинг подписал директиву о немедленном начале наступательной операции против японских сил в южной части Соломоновых островов. Начало операции было назначено на 1 августа 1942 года. Для высадки на острова была выделена 1-я дивизия морской пехоты под командованием генерал-майора Александра Вандергрифта. Морских пехотинцев должно было поддержать оперативное соединение Флетчера, ставшего после боя в Коралловом море вице-адмиралом. Контр-адмирал Ричард Тернер должен был координировать все вопросы, связанные с высадкой морского десанта. Общее командование должен был осуществлять адмирал Гормли. 25 июня поступило сообщение о том, что разведывательный самолет обножил строительство японцами аэродрома на Гваталканале. Этот аэродром, будь он закончен, мог стоить союзникам всего Тихого океана, дав возможность японцам в очередной раз перейти в наступление. Необходимо было спешить. Кроме того, поступили сведения, что японцы готовят очередную вылазку на Атолл Мидвей. Все это вызвало тревогу, заставляя действовать, не теряя времени. Но тут начались совершенно неожиданные трудности. Никто не мог найти карту Соломоновых островов. Те карты, что в итоге удалось найти, были изданы британским адмиралтейством еще в 1897 году. Более новыми считались немецкие карты 1908 года. Такие карты вызывали, естественно, больше беспокойства, чем уверенности при планировании операции. Адмирал Гормли стал первым командующим военно-морскими экспедиционными силами после 1898 года, но, к сожалению, оказался неудачником. После окончания первого грандиозного предприятия он мог радоваться только тому, что остался жив. Гормли добросовестно подготовился к выполнению своей задачи – амфибийной операции на Соломоново острова. 17 июля он представил на утверждение свой план операции с условным названием «Сторожевая башня». Это был хороший план, воплотивший теоретические знания и способности прекрасных специалистов, знающих своё дело. Тактическое командование было возложено на адмирала Флетчера, перенесшего свой флаг на авианосец Саратога. Что касается адмирала Гормли, то он тоже перенёс свой трёхзвёздный флаг из Новой Зеландии в Наумии, откуда намеревался руководить операцией. Таким образом закончился подготовительный период. Тем временем американская морская пехота находилась в полной готовности в Верингтоне, Новой Зеландии. Единственное, что беспокоило генерала Вандер Грифта, это то, что он знал чертовски мало об объекте, который ему было приказано захватить. Собственно, также мало были информированы и все другие участники операции. Разведывательные полеты самолетов, ведущих аэрофотосъемку, фактически ничего не добавляли к уже имеющимся сведениям. Известно было только, что японцы оккупировали квадроканал и строили там аэродром. Полковник Фрэнк Гэтш, начальник разведки 1-й дивизии морской пехоты, разыскивал, где только мог, бывших жителей Соломоновых островов, плантаторов, старателей, торговцев, проживающих ней в Австралии и Новой Зеландии, убеждая их сообщить любую информацию, которая могла оказаться полезной. К сожалению, полковнику удалось найти всего несколько человек, и ничего особо ценного они его сообщить не смогли. Но все-таки из их показаний удалось составить с его точки зрения довольно цельную картинку того, что из себя представляли острова Гвадалканал и Тулаги. Во-первых, выяснилось, что эти острова, хотя и находятся рядом, совсем не похожи друг на друга. Тулаги – сравнительно небольшой островок, заросший деревьями с подступающими к самому срезу воды скалистыми берегами. Лишь в нескольких местах встречались участки низкого берега, где было возможно проводить высадку. Наиболее важные сведения сообщались в сообщениях о необычно удобных гаванях островков Танамбока и Игавуту. Что касается Гвадалканала, то он находился в 20 милях по другую сторону канала Силарк. Главными достопримечательностями острова, которые стали известны Гэджу, были дожди и малярия. Подобная скудная информация была всё-таки на порядок лучше, чем полнейшая ничего. Штаб японских сил находился на Тулаге. Чтобы подчинённых подразделений были развернуты также на Танамбока и Гавуту. На Гвадалканале строился аэродром. Предполагалось, что всего на островах высадилось 8 тысяч японских солдат и около 2 тысяч строителей. Наконец, преодолев все преграды и помехи, 22 июля морские пехотинцы, эскортируемые крейсерами и эсминцами адмирала Тернера, приступили к генеральной репетиции. В течение последующих трех дней десант высаживался на острове Фиджи. Репетиция оставила жалкое впечатление даже у самого генерала Вандергрифта, но запас времени был уже полностью исчерпан. Десантные силы под эскортом боевых кораблей направились к Соломоновым островам. Находившийся на транспорте Christian City корреспондент Ричард Тригаскис нашёл морских пехотинцев после всей неразберихи с генеральной репетицией в весьма весёлом настроении. В течение всего дня на транспорте звучала весёлая музыка и взрывы смеха. Капеллан Фрэнсис Келли отслужил молебен, как всегда, в две смены. Сначала для католиков, а потом для протестантов. Желающие могли приобрести сладости в судовой лавке. Проводниками десантников были бывшие владельцы копровых плантаций, хорошо знающие местность вокруг своих плантаций и характер многочисленных рек, соединяющих плантации с морскими берегами острова Годалканал. Большая часть морских пехотинцев, собираясь на верхней палубе транспорта, любовалась солнечными бликами на гладкой поверхности моря, напоминающими им монеты в полдоллара. Последняя ночь перехода была ясной, море спокойным. В ночной тиши на палубе слышался только плеск волн под форштевнем судна. Водная гладь местами светилась фосфорическим блеском. У многих возникали мысли о возможных атаках подводных лодок, но до сих пор ни одной лодки не было обнаружено. Луна в первой своей части тускло освещала корабли, оставляя на поверхности моря длинную серебристую дорожку. Впереди по курсу и на флангах темнели силуэты крейсеров и эсминцев хранения. Ночью морские пехотинцы валялись внизу на трехъярочных койках, но мало кто из них спал. За 10 минут до 3 часов ночи десантные силы разделились на две группы. Одна направилась к лежащему в стороне Гвадалканалу, Остальные продолжили движение к туманному силуэту острова Сава, за которым находился остров Тулаги. Никто из находившихся на палубах не мог оторвать взгляда от смутно вырисовывающихся громад островов. Удастся ли поймать противника во слух? Было 5.30. Начавшийся рассвет осветил всё каким-то призрачным серым светом. На авианосцах Энтерпрайз, УОСП и Саратога Со взлетных палуб срывались самолеты, чтобы быть над указанными целями к началу артиллерийской подготовки. Десантники сверили часы. В 6.13 восьмидемовые орудия тяжелого крейсера Куинси послали первые снаряды в направлении мыса Лунга на Гвадалканале. Тяжелые крейсера Астория, Винсенос и Канберра откликнулись на этот сигнал мощными бортовыми залпами. Затем самолеты с авианосцев нанесли бомбовые удары по береговым объектам. Десантники в полумаровом снаряжении сгрудились на верхних палубах, ожидая сигнала к высадке. Где-то почти у горизонта были видны оранжевые вспышки взрывов и слышался гул мощных залпов тяжелых корабельных орудий. Над берегами гвадалканала и тулаги поднимались столбы черной земли и бурого дыма. С бортов транспорта были спущены грузовые сети и над морем повисли на шлюп-балках десантно-высадочные средства. В 6.47 с мостика десантного судна «Невиль» капитан первого ранга Джордж Эйш, командир транспортного дивизиона, дал судьбоносную команду приступить к высадке десанта.